Мои детские ноши, они были старые, пропитаны кровью. Я их открёревал. Чувство я себя утомлённым и слабым. Мне расписаться было не время. Сегодня ночью всё должно было решиться, в этом я не сомневался. Мне подали кофе с самбичем. Вкус казался мне безвкусным, тело рвёт до желудка. Я понимал, что в подклипиться неотходимо, тайм он оставался со мной. Кстати, Да, Иван. Я проверил амбулаторную карту к Грегори Джонсу, как и просили. Он появлялся в течение раз в гастрологической клинике, пришёл на приём с подозрением на спастичную колику. Его обследовали. Ну, кровь и мочетовыделение оказалось, но эритроциты содержали ядро. Ужасно. Это был классический случай. Пациенты часто являются в клинику с жалобами на сильные боли внизу в животах и затруднения мочеиспускания. Наиболее вероятный диагноз при таких симптомах – это камни с почках. Как только такой диагноз поставлен, больному делают укол морфия. Но чтобы подтвердить диагноз, у него сначала берут мочу и смотрят, есть ли в ней следы крови. Почечные камни обычно вызывают воспалительный процесс, И это является причиной небольшого кровотечения в мочевом травке Морфинисты, зная, что при мочекаменной болезни сравнительно легко получить морфий Часто пытаются симулировать почечную колику Когда у них просят пробы мочи, они идут в туалет, колют себя с палец и роняют маленькую капельку крови в мочу Но чаще они слишком издерганы и слабонервны, и вместо своей крови берут, например, куриную Однако аристроциты курицы содержат ядро, а человеческие нет. Поэтому красная кровельная тельца с ядрами указывает, что это симулянт, то есть, иными словами, наркоман. Ему обследовали руки на предмет следов от уколов. Нет, когда врач припер его, он ушел, и больше уже в клинике не появлялся. Поев, я почувствовал себя лучше, но поднялся на ноги, чувствуя слабость. И было в те недели позвонил Джудит и сказал мне, что нахожусь вне дома в лаборатории. Можно было не сомневаться, что она в порядке в принципе, когда я ев её домой. Но не хотел испугать её заранее. Я шёл по коридору с Хеммингом, стараясь не морщиться от боли. Он всё время меня спрашивал, как я себя чувствую, а я всё отвечал, что прекрасно, хотя было неправдой. От слюденной пищи поднялась тошнота, и от судьбы усилилась головная боль. Но что было хуже всего, так это очищение полной разбитости. Мы подошли ко входу в шоковое отделение от ложной помощи. Это было нечто вроде сарая, или вернее открытого с двух сторон гаража. Кареты скорой помощи въезжали и выгружали свой груз. Качающиеся автоматические двери, приводившиеся в движение посредством ножного рычага, Лишь в помещение больницы Мы вышли наружу и вдохнули свежий ночной воздух Ночь была дождливая, туманная Но прохладный воздух приятно освежил меня «Ты что-то бледный», — сказал Хэммонд «Да нет, все в порядке» «Мы даже не обследовали тебя толком на предмет гематомы» «Станет плохо, скажи, не встроюсь в тебя героя» Мы немного подождали у входа шоковое отделение «Что должно произойти?» — спросил Хэммонд. — Я не уверен, но, по-моему, сюда должны привезти одного негра и одну девицу. — Грека Джонса? Он замешан в этой истории? — По правде говоря, я был почти уверен, что избил меня Грек Джонс. Но подробности предшествия к этому смерти были подернуты туманом. Это же следовало ожидать. Не скажу, чтобы у меня была настоящая электротрадная амнезия — Явление обычное при сотрясениях мозга, когда потерпевший не помнит ничего, что произошло за 5 часа до несчастного случая. Но в голове у меня все-таки что-то все перепуталось. Наверное, это был грех, думал я. Логически расслабляясь, да, это мог быть только он. Грех шел по направлению Бекон-Сила. Да и прийти не избавиться от меня была у него вполне понятная. Я взглянул на часы. Прошло почти 20 секунд момента, как я завершил свое нападение, я начал беспокоиться, уж не случилось ли чего непредвиденного. В этот момент из-за угла выскочила полицейская машина. Шины визжали, сирена было негалко работала.